— Ладно, — прервала я. — С салоном понятно. Но зачем вы любовницей Эдика представлялись? — Брат попросил. — Почему? — У него роман разгорелся с одной дамой, у которой муж такой человек. Узнай этот Виктор об измене супруги, убил бы и ее, и Эдика. Вот он и придумал, что я его любовница, ревнивая, скандальная и отвратительная. Народ на тусовках не знал, что мы брат и сестра. Действие разворачивалось по стандартной схеме. Вместе приезжали на какое-нибудь сборище, куда частенько приглашался и муж настоящей любовницы. Эдик и Эфигения демонстрировали любовные отношения. Потом раздавался звонок на мобильный Малевича, и он с досадой сообщал, «Черт, Гема звонит, извини, дорогая». Эфигения устраивала дикий скандал, била посуду, Официанты испуганно бежали за валерьянкой. Малевич быстро совал халдеем сто долларов и уносился. Покинутая любовница, подебоширив еще чуть-чуть, приспокойненько удалялась по своим делам. После десятка подобных сцен люди стали поговаривать. Бедный Эдик, такой приятный, интеллигентный. Ну что его на стерв тянет? Муж Эдькиной любовницы усмехнулась Ольга. Жалел его все вздыхал. — Брось вздорную бабенку. Найди другую. — В конторе-то зачем окна били? — Ну, это в самом начале романа произошло, — хмыкнула Ольга. — Вы знаете, чем они на кладбище занимались? Ну, про животных. — Да. Так вот, у Виктора док умер, и он привез его кремировать. Только урну не в колумбарии захоронить решил, а у себя во дворе, в загородном доме. Вот Этька и попросил... В три часа виктор явится прах забирать. Давай, подъезжай со скандалом. Они устроили настоящий спектакль. Эфигения швырялась осколками кирпичей. Эдик обнимал ее потом в кабинете, успокаивал, отправил домой. Виктор только головой качал. Как только терпишь такую стерву? Люблю ее. Серьезно, отвечал Малевич. Прямо сохну. Хоть она действительно хулиганка. В общем... Заморочили мужику голову капитально. И никаких подозрений насчет своей супруги и Эдика у Виктора не возникало. Они боялись, что Гема вас на чистую воду выведет. Да как? Безобразничала цыганка Эфигения, а не Ольга Малевич, с которой Гема, кстати, так ни разу и не встретилась. Меня в гриме бы и родная мать не узнала. Фамилию этого Виктора мне подскажи. Ольга замялась. Может, не надо? Давай, говори, велела я. Только вы там поосторожней. Он и жену убить может. Но кто это? Виктор Климович Подольский. Его еще в газетах бешеным зовут. Я почувствовала легкий ужас. Да уж. Такой ни перед чем не остановится. Я ушла от Ольги примерно через час, дав ей телефоны отделения милиции, которая занимается расследованием убийства ее брата. В конце разговора я все же призналась, что являюсь частным детективом, нанятым гемой. Весть о самоубийстве невестки не так сильно повлияла на Ольгу, как сообщение о кончине брата. Она только сухо уронила. «Ну надо же!» От нее я подобного не ожидала. — Почему? — поинтересовалась я. — Думала, ее только деньги волнуют. — Но вы же не были знакомы с ней. Так Эдик говорил. Я посмотрела в окно. За стеклом постепенно сгущались ранние ноябрьские сумерки. Эдик говорил. Похоже, Малевич был отменный врун, любитель хорошо поставленных спектаклей. «Значит, вы ошибались». гема не вынесла смерти мужа. Ольга кивнула. «Я совсем было собралась уходить, но на пороге притормозила». «Скажите, а почему вы месяц назад перестали изображать ревнивую любовницу?» «Три», — ответила Ольга. «Что три?» «Три месяца назад я познакомилась с парнем». И у нас завязались особые отношения. Понимаете? Конечно. Эдик потом нашел мне замену. Лену, танцовщицу из стрип -бара. Теперь Лена служила прикрытием. Эдик обожал Жанну. Кого? Супругу Виктора зовут Жанна, пояснила Ольга. У них была жуткая любовь. Просто Ромео и Джульетта престарелые. Я очень жалела Эдику. — Так ведь развод разрешен, — удивленно сказала я. — Кто им мешал получить необходимый штамп в паспорте и соединиться? Ольга с жалостью глянула на меня. — Вы не представляете себя норов Виктора. Думаете, ему зря такую кликуху дали? — Нет. Для Жанки день, когда она объявит мужу о своем желании уйти от него, станет последним. Вмиг окажется на дне реки в бочке с цементом. Виктору человека убить, как мне чихнуть? Нет, это была бесперспективная какая-то обреченная любовь. Трагическая. Оказавшись на улице, я вдохнула холодный воздух и пошла к метро. На дороге сегодня гололед. Машины едут, словно медведи, вставшие на коньки. Нет, в такую погоду лучше передвигаться на муниципальном транспорте. Пусть у машиниста голова болит, а я уж как-нибудь в вагоне на пассажирском месте. Вождение не доставляет мне ни малейшей радости, только стресс. Ни о чем, кроме дороги, думать не могу. В метро же так хорошо, тепло, светло и уютно. Конечно, живя летом на даче в Алябьеве, без Жигулей не обойдешься, а зимой... Я нырнула в подземку, купила телефонную карточку и отправилась искать исправный автомат. У Володи в отделе работает Генка Юров. Честно говоря, я не слишком разбираюсь в милицейских должностях. Конечно, знаю, что Володя майор, а вот Генка кто? Следователь или оперуполномоченный? И вообще это слишком сложно. Я не способна понять разницу между этими службами. Вот знаю, например, кто такой наш участковый Андрюша Боярский. Его старшая дочь ходит в музыкальную школу и изредка по-соседски забегает ко мне, чтобы получить консультацию по сольфеджио. Так вот, кем служит Гена, я не знаю. Но мне сейчас важно другое. Генка имеет доступ к архиву и может рассказать в деталях биографию милейшего Виктора Климовича Подольского, обладателя, говорящей о многом, Клички бешеный. Юров. Рявкнули в трубку. Геночка. Заискивающий лебезил и я. Это лампа. Приветик. Мужик мигом сменил тон. Как дела? Ох, Ген, сам знаешь, сижу почти без работы. Занудила я речитативом. Просто жуть. Ну, кому арифметика нужна? Да уж, вздохнул Гена. Это точно. Арфа в наше время не самый необходимый предмет. Во всяком случае, мы без нее великолепно в семье обходимся. Кстати, на ловца и зверь бежит. Ты очень вовремя позвонила. «Ну-ка, просвети меня, сколько стоит щенок мопса».